Ночь с Тео была долгой и утомительной, и утром в субботу Катрина отправилась домой за припасами. Было еще очень рано, и она надеялась немного вздремнуть. Подошла к холодильнику, наняла себе смесь из апельсинового и морковного соков, потом включила телевизор посмотреть утренний выпуск новостей, Диктор как раз заканчивал сообщение о том, что Тео Найту должны предъявить обвинение в убийстве Джесси Мэрил. То же самое сообщали и вчера, только теперь больше акцента делалось на убийство доктора Марша и том факте, что тело его обнаружил в Мерседесе Джек Вайтек, а рядом находился Фольксваген, принадлежавший Тео Найту. Катрина не сводила глаз с экрана, и вот, наконец, диктор закончил сообщение вполне желаемым для нее комментарием. «Нам не удалось пока связаться ни с Теон Найтом, ни с его адвокатом, могущим пролить свет на происходящее». Катрина выключила телевизор. Новости лишь подлили масло в огонь. Она еще раз убедилась в том, что надо срочно что-то решать с Тео. У свайтака удалось выторговать всего 24 часа. Оставалось надеяться, что этого времени ей хватит. Доброе утро, Катрина. От неожиданности она вздрогнула и так резко обернулась, что уронила стакан с соком. Он со звоном разбился у ее ног. В на пороге застекленной двери, в кухню стоял мужчина. Она уже хотела было закричать, но тут он сказал «Это я, Юрий». Катрина присмотрелась, а Юрий она была наслышана. Но за восемь месяцев работы видела его лишь однажды, да и то мельком, когда он приходил по какому-то делу к Владимиру. «Господи, до смерти меня напугали!» «Так ты впустишь?» Она отворила дверь. «Могли бы и постучать вежливости ради». Он вошел, а потом демонстративно постучал по дверной панели три раза с паузой после каждого стука. Должно быть, он шутил, но на лице не было заметной тени улыбки. Он вообще мало походил на человека, который часто улыбается. Юрий затворил за собой дверь, затем задернул стеклянную панель шторкой и запер. «Тебе нечего меня бояться. Ты это понимаешь, верно?» Катрине не понравился его взгляд, она занервничала, постаралась не подавать виду. — Да, конечно. Выражение его лица не изменилось. Тот же холодный, оценивающий взгляд. Катрина схватила бумажное полотенце и вытерла пол. Потом собрала осколки стекла и выбросила в мусорное ведро. Юрий следил за каждым ее движением. «Выпьете — Выпьете что-нибудь? — предложила она. — Кофе? Соку? Ответа не последовало. Он выдвинул стул, развернул его и уселся лицом к спинке, положив на нее руки. «Где пропадала всю ночь?» «Выходила». «Куда выходила?» «Просто выходила и все». Катерина скрестила руки на груди и прислонилась к холодильнику самой своей позой давая понять, что это не его ума дело. Он же продолжал смотреть на него пронизывающим взглядом холодных темных глаз. «Уверена, что не хотите кофе?» «Лучше скажи-ка мне вот что, Катрина. Как поживает грязный кровяной бизнес?» «Она пожала плечами. Прекрасно. А тебе известно, что это мы придумали банк крови? Кто мы? Мы русские. Мало кто это знает. Никаких банков крови не существовало в природе, пока в 30-е годы в Советском Союзе не начали брать кровь покойника. Я тоже не верил, до тех пор, пока один врач не показал мне старый фильм. О том, как советские врачи придумали брать кровь у мертвецов, пока не наступило трупное окоченение, пока в теле не распространились бактерии. Такую кровь можно использовать. Она промолчала, не понимая, куда он клонит. «Ты только представь, Катрина, кровь от мертвецов». Теперь она начала понимать. Похоже, он каким-то образом разузнал, что она залезала в компьютер Владимира и знает всю правду о женщине из Джорджии, в теле которой не доставала трех литров крови, зараженной Спидом. Когда-нибудь слышала о таком? Задал он вопрос уже в лоб. Нет. Юрий улыбнулся, но от этой улыбки так и веяло холодом. «Владимир тебе доверял. Ты это знаешь?» «Нам хорошо работается вместе. А мне всегда казалось, он хотел затащить тебя в постель. Мне тоже. Пока я не увидела фотографию его дочки. Мы с ней очень похожи. — Повезло тебе. Признаюсь, лично мне плевать, на кого ты там похож. — Я доверяю тебе куда меньше. — Да, он мне говорил. — Еще бы не сказать. У Владимира была мерзкая привычка выбалтывать людям то, что не следует. Поэтому и пришлось ему уйти. — Он уехал? — Да, отправился на покой. Долгосрочный, так сказать, отпуск. Впрочем, это не важно. Важно другое. Нам с тобой надо, наверное, восстановить доверие. Думала, что история с Найтом все расставит по своим местам? Так и есть. Тогда что нам восстанавливать? Вы нашли его машину, не правда ли? Да, там, где ты и сказала... Кстати, именно я подогнал ее к дому доктора Марша прошлой ночью. Зачем? У вот Тева была веская причина убрать Марша, но ну вот я и решил маленько подсобить копам, навести их на нужный след. Я видела в новостях. Доктор Марш мертв. Мертвее не бывает. Как то Найт? По спине у Катрины пробежали мурашки. «О чем это вы?» «Да только хочу сказать, что доктор Марш мертв, вот и все». «И Теонайт тоже. Неужели?» «Думаете, я вру?» — с нервным смешком спросила она. «Может, и не врешь». Но хотелось бы знать подробности и расскажи, как именно отправился на тот свет Теонайт. «Да нечего тут особенно рассказывать. Люблю детали. Такой же я любопытный парень. Ну давай, говори». Я спряталась на заднем сиденье, дождалась, когда он выйдет из бара. Приставила к башке ствол и велела ехать на запад к докам и складам. Нашла подходящий канал, приказала ему вылезти из машины и идти к воде. Ну вот, собственно, и все. Но ты выпустила самую эффектную часть. Хочу знать, как ты его пришила. Выстрелом в голову. С глушителем? Да, конечно. Куда именно в голову? В затылок. Одним выстрелом. С какого расстояния? С близкого, меньше дюйма. И кончик ствола упирался ему в череп, так или нет? Может и упирался, точно не помню. Он поднялся и подошел к ней. Катрина не двинулась с места, но внутри у нее все сжалось. И Юрий придвинулся еще ближе. Сложил ладонь пистолетом, приставил большой палец ей к затылку. Вот так? Ну, примерно. Под таким углом пулевое отверстие должно быть сквозным. Так оно и было. Пуля вышла через лоб. Юрий отошел и кивнул, но по выражению его лица Катрина сразу поняла, он ей не верит. Поняла, что попалась в расставленную ловушку. «Странно», — протянул Юрий. «Все выстрелы, которые я производил пистолетом 22-го калибра, ни разу не оставляли сквозного отверстия». «Разве? В том-то и прелесть 22-го калибра». «Вот почему это оружие предпочитают профессионалы». «Мощные!» Но черепа насквозь не прошьет. Не то что 32-й калибр или девятка. Пуля двадцать 22-го входит с одной стороны, потом рикошетит от внутренней стороны черепной кости, снова рикошетит и превращает мозги в яичницу. Катрина промолчала. Так ты абсолютно уверена, что твоя маленькая пулька вышла в него через лоб? Ясное дело, уверена. Может, у тебя так ни разу не получалось, но факт есть факт. Всегда что-то случается впервые. Первый раз не считается, если нет свидетелей. Я что должна была его на людях убивать, что ли? Нет, но если хочешь завоевать мое доверие, придется тебе повторить этот фокус при мне. Поздно, ты его мертв. Тогда найдем другого. Другого? Ага. Темные глаза его оживились и смотрели почти весело. Всегда найдется кто-нибудь другой.